Прошло какое-то время. Внутри кокона постоянно бушевало пламя, паутина плавилась, и вот уже можно было в виде тела и всполохи. Временами Ник слезал с плеча и выпускал ещё паутину, но его запасы подошли к концу, и уставший паук больше не двигался на плече Рорана. Из-за того, что Рейс оказалась заперта в коконе, пламя вокруг угасло, и снова начали собираться враги и союзники. Переживая, что скоро девушка выберется, Ророн взмахнул мечом и убил подходивших вражеских солдат, Всё ещё продолжая ждать ляпис краса и остальных, уже недолго осталось. Слабым голосом произнёс он, когда из щели в коконе вырвалось мощное пламя. Человеку через такую щель не пролезть, но руку вполне можно было высунуть, и изнутри послышался злой голос Рейс. Чтоб тебя? Сделал со мной такое? Не надейся, что я просто в пепел тебя обращу. На микроран потерялся. Учитывая щель, толщина кокона уже не должна быть сколь-либо серьёзной. «Если он ударит прямо в эту щель, возможно, сможет нанести смертельную рану. Но если не получится, дыра станет больше, и рейс выберется ещё быстрее, и тогда всё резко станет хуже». Думая об этом, он крепче жал рукоять меча, и тут услышал долгожданный голос. «Прости, господин Роран, заждался?» «Ещё как, но вроде вы успели». Пиная солдат королевства, вновь появилась Лепис. Позади неё был убивавший подбиравшихся врагов длинным мечом крас, и три сопровождавшие его девушки. «Принесли? В целости? Но кто это? Я чувствовал, как пару раз в спину мне должны были попасть, но там не царапинки!» Озадаченные краски внул Рорану в ответ, а потом поставил на землю человека, которого нёс на спине. Злое божество Лени Дауна спустился на землю, размял шею и спокойно проговорил, будто не видел суматохи вокруг. но что, заждался?» Но ожидание оказалось не таким смертельным. «И ты точно хочешь с этим что-то сделать?» Подойдя к Дауне, Роран указал на цель в коконе, из которой выходило пламя. Тот посмотрел и без намёка на напряжение спросил. «Мне надо что-то сделать с коконом. Не с коконом, а с тем, кто внутри. Там Рейс». Думая, что тут несёт, Роран приблизился к Дауне, но для только что прибывшего мужчины это был лишь большой кокон, и он не знал, что внутри него Рейс, так что злиться не было никакого смысла» да он подошёл к кокону и когда хотел рассмотреть поближе, тот разорвался изнутри. «Наконец выбралась! Чёрт, что это за кокон? Чтобы сжечь моим пламенем, понадобилось только времени!» Точно бабочка, вылезшая из кокона, перед ними предстала Рейс. Глаза гневные, было похоже, что она совсем не изменилась с тех пор, как Ник поместил её в кокон, и тут стоило ляпнуть красу. «Ты вся в белой жидкости, будто... после этого!» Он случайно обронил это... Но, услышавши это, Рорен посмотрел на Краса, и Лепи с леднящим взором тоже посмотрела на него. Подруги Краса практически никак не отреагировали на это, просто слегка удивились, а на несколько шагов от разорвавшегося кокона Даун рассмеялся. «После этого! Точно! Очень похоже!» «Не смешно! Паутина внутри кокона плавилась! Вот так и вышло! Я так выгляжу не потому, что мне этого хочется!» Рейс начала скалиться из-за слов Краса, Белая жидкость была не тем, что на воображали себе краса Дауна, это была расплавленная паутина Нига, но она была на одежде, волосах и лице девушки, и вид её был плачевный. «Эта расплавленная липкая штука вдвое уменьшила мою миловидность! Гад! Не прощу! И крас! Вот ты где!» С отвращением девушка отцепляла от себя липкую жижу, но увидев краса, она чуть не подпрыгнула, зацепилась за кокон и пошатнулась. Из-за того, что она застряла в остатках кокона, не смогла напасть на Краса сразу же, и парень успел уйти от Рейса и спрятаться за спину Рорена. «Не подходи ко мне!» «Нет, Рорен, мы ж товарищи! Ты должен мне помочь!» «Какие ещё товарищи? Ты в сам виноват!» ророн попытался выставить Краса перед собой, но тот использовал дару усиления и теперь сопротивлялся, не уступая противнику. Со стороны казалось, что они борются. Позабытая всеми, Рейс собралась подойти, но тут заметила смеющегося Дауну. «Ах, Дауна!» «Давно не виделись, Рейс. Ты всё такая же пылка. Мужчина сделал шаг вперёд, и она на шаг отступила. Её лицо сводило судорогой. Все видели, что хоть девушка и не боится Дауну, но точно не выносит. «Что ты тут делаешь?» «Да вот Роран попросил. Не хотелось, конечно, но всё же я пришёл разобраться с тобой». «Ты? Почему именно ты?» «Так с твоим огнем могу справиться я или зависть, если серьезным будет. Потому выбор Рорана вполне правильный». «Черт!» Прорычав, удивленная девушка собиралась сбежать. Однако так и не сделала это. Ей помешали остатки кокона под ногами, но при том, что она злое божество, то если бы девушка стала серьезной, то смогла бы сбежать. Однако Рейс двигалась так медленно, что Роран и остальные задавались вопросом, действительно ли она злое божество. «Это моя сила, неподвижность. Она влияет не только на меня, но и всех, кто меня окружает». «Гад, не подходи!» Ноги не слушались, и скривившаяся Рейс выпустила пламя в Дауну. Сжигая воздух, огонь шёл прямо на мужчину, но так и не достал, а просто потух. «Неважно, живое это существо или нет, объект постепенно замедляется, а температура падает». Услышав слова Лени, Рорен услышал в голове тревожный сигнал. Не понимая, что за опасность он ощутил, мужчина схватил красу за шкирку и крикнул Лепису остальным. «Что-то не так! Отходим!» Крича он рванул и понял, что его ноги движутся медленнее, чем он того ожидал. Так как Дауна был сосредоточен на рейс, на них влияние было слабее, но, по-видимому, его сила не выбирала цель, а просто действовала на всех подряд в радиусе поражения. «Когда становлюсь серьёзным, сам себя контролировать перестаю. Ну и ладно». «Здоровить и навсегда в мире, где ничего не двигается!» Услышав странный голос Дауны, Рорен посмотрел через плечо и увидел, как мужчина наклонился перед неподвижный рейс и посмотрел ей в лицо. Вокруг были ещё и солдаты королевства, но они были ещё менее устойчивы, и всё стояли точно статуи. Пламя погасло окончательно, а земля и тела солдат стали покрываться чем-то белым, а бежавшая рядом с Рореном Ляпис проговорила, в чём было дело». «Всё начинает замерзать! Живее! Иначе нас прихватят. Рорен думал, что самоуверенная до этого Рейс была готова расплакаться. Она не могла пошевелить даже пальцем, а Дауна, нежно улыбаясь, коснулся ладонью её щеки. Увидев это, Рорен снова посмотрел вперёд, решив бежать изо всех сил, волоча за собой протестующего краса. До его ушей донёсся голос Дауны. «Поспи! Эх, завидую я тебе!» Это просто идеальная форма лени. Спиной мужчина ощущал холод. Смогут ли они покинуть радиус действия силы Дауны? Думая об этом, Роран и все остальные просто старались бежать ещё быстрее.